Дневник Лоры. Вторник, 24 мая. Продолжение. «Ты непременно должна опоздать, моя девочка», — сказал Тим во время нашего обычного утреннего кофе. «Если парень серьезный подождет, никуда не денется». Мне подобные игры всегда казались глупыми, но Тим ловилась бывалой поэтому я послушалась и приехала в Ячменный Колос почти на полчаса позже. Опоздала бы я в любом случае, потому что коленку все еще приходится залеплять пластырем. Это не проблема. Но когда я стала надевать свои лучшие джинсы, пластырь сорвался, и болячка начала кровить. Пришлось обмотать колено бинтом, но оно перестало нормально сгибаться. Отлично. Явлюсь к Джейми хромая, как одноногий Джон Стильвер, лихой пират из Острова Сокровища. В общем приковыляла я в пап. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Джейми тоже пока не в лучшей форме, слишком осторожно двигался. Так что в вышеуказанный день на свидание друг к другу пришли люди с крепким характером. Привет, Лора», — услышала я, и едва не крикнула в ответ Ию-ху-ху и бутылка Рому. Когда подходила, он на секунду вдруг замер, Лицо застыло, а взгляд потух, как будто кто-то Джейми отключил. Потом веки дрогнули. Он дважды моргнул и ожил, а потом протянул мне руку. «Привет, Джейми!» Рука была теплой и гладкой, очень приятной на ощупь. Он спросил, что я буду пить. Я понимала, что в моем состоянии, когда нервы на взводе, лучше ограничиться стаканом белого, одним, небольшим. А если себе он сейчас закажет розовое пойло, украшенное бумажным зонтиком, значит, мне опять не повезло. «Бокал пиногри и пинту фостерса, пожалуйста», сказал он бармену, который наверняка сразу понял, что у нас первое свидание. Теперь надо было о чем-то разговаривать, пока бармен не притащил вино и пиво. Ненавижу этот момент, когда надо нести какую-то чушь. О чем можно разговаривать с незнакомым человеком, которому, к тому же, хочешь понравиться. Хорошо, что Джейми пошутил насчёт необходимости нести эту самую чушь, словно прочитал мои мысли. «Может, ну её, всю эту чушь?» — подхватила я его тон. «На погоду мне плевать, и телек я вчера вечером не включала». Он расхохотался, и сразу стало легко, никакой неловкости и страха попасть впросак. Джейми протянул мне бокал, и я уловила еле слышное кряхтение. Он слегка дёрнулся и на некоторое время замер. Опять его будто отключили. Второй раз уже вот такая фигня. Может, у него проблемы с нервной системой? Но я предпочла этим не заморачиваться. «За» было больше, чем «против», и я согласилась отправиться за столик у окошка. Разговаривать с Джейми одно удовольствие. Он замечательный рассказчик. Что закономерно, ведь он, оказывается, писатель. Никогда еще не встречалась со столь увлеченной личностью. любители или побренчать на электрогитаре из ломбарда не в счет. Майк тот действительно был большим выдумщиком, но и вполне рациональным малым, как остальные мои бывшие. А Джейми, боже, само вдохновение. Чувствовалось, он обожает свою работу. И мне было интересно обсуждать тонкости и секреты его профессии. Я ведь тоже обожаю писать что понятно по этому дневнику. Я постепенно оправилась от смущения. Но кавалер мой по-прежнему нервничал, судя по тому, что сидел он очень прямо, и движения его были скованными. У меня даже защемило сердце. Ясно было, что это не какой-то самонадеянный идиот. Все шло отлично, и вдруг моя коленка снова вздумала кровоточить. Я как раз весело издевалась над шоу «Приходи ко мне на ужин», И вдруг по голени побежала струйка, прямо в туфельку на высоком каблуке. Туфли эти я купила только месяц назад за 50 фунтов. Трижды пришлось бегать в туалет, менять повязку. Зато туфли были спасены от кровавых пятен. Это, конечно, история менее трагичная, чем тогдашняя Марокко с геморроем в ночном клубе. Кажется, Джейми не заметил, что у меня возникла проблема. Время летело. Но в какой-то момент я вспомнила, что мне завтра в шесть утра вставать. Приёмка товара в магазине. Утешала, что и Джейми пора было уходить. Ему тоже рано на работу. Хотя я бы ещё поболтала с этим парнем. Не только красивый, но и остроумный. Он проводил меня на парковку к моему мятышу. Я очень старалась поменьше хромать. Джейми посочувствовал маленькому красному Ниссану. А потом спросил, согласна ли я снова увидеться я без колебаний сказала «да». Такой твердости я давно за собой не замечала. Сердце чуть не выскочило из груди, когда он нежно поцеловал меня в щеку. По спине побежали мурашки. Мы попрощались, и я поехала домой, глупо улыбаясь. Так и сияла всю дорогу. Вот так, мамочка. Я все-таки встретилась с Джейми Ньюманом. Уже договорились о новой встрече. Обещал кое-что для меня приготовить. Немного нервничаю. Вдруг после его угощения меня настигнет какое-нибудь кошмарное расстройство желудка. Или он окажется серийным убийцей. Или, и это гораздо ужаснее, у него есть жена. Люблю и скучаю, мамочка. Твоя потерявшая голову, дочь Лора. Целую.